Протодемон, демон Протодемон, прото демон подобно прото-ангелу, является собой меньший тип демона, более обычного демона, принадлежащий к вещественной сфере и менее к холсту, вследствие чего он имеет в своем распоряжении меньше искры и волшебства. Этот тип демонов легче поддается управлению, нежели другие, впрочем, все равно не очень, и может предпочитаться ими, Если вызывающий не имеет опыта обращения с подобными созданиями, или же если требуемая от демона работа слишком специфична, ввиду чего широкомасштабное разрушение и убийства нежелательны. Некоторые протодемоны весьма материальны. С такими можно разговаривать, как если бы некто разговаривал с обычным человеком, и они едва ли не более свирепы чем может быть обычный очень свирепый человек. Им можно давать задание в обмен на обещание немедленного возвращения в их надлежащее место. Впрочем, такие протодемоны довольно редко встречаются и призываются с трудом, поскольку в их мире на них охотятся другие, более яростные демоны, и по прошествии многих поколений их число сократилось, в то время как более свирепые собратья напротив, расплодились. Фактически к настоящему времени от этого более управляемого типа не осталось почти никого, и любая попытка призвать прото-демона должна включать в себя магические средства, позволяющие погрузиться в более ранний период существования промежуточной сферы, когда они водились в избытке. Это вполне возможно, учитывая сложность соотношения между течением времени в вещественной сфере и течением времени в холсте. Впрочем, те, кто способен осуществлять магические действия такой сложности, редко испытывают нужду в умениях этого низшего разряда демонов и способны следовать менее извилистым путем, чтобы дойти до желаемой цели.